Глава 6. Зорница — общее название фундаментальных заряженных частиц, способных при помощи энергетических посредников-трансформаторов, духов, взаимодействовать с любым физическим явлением или материей. Официально открыто в 1526 году ученым мэтром Августом Лаурини. Однако первые упоминания о феноменах и чудесной благодати зафиксированы в архивных свитках панция Компидольского, датируемых вторым веком нашей эры. Как показали замеры, зарница медленно поднимается на поверхность через вулканы и геологические разломы, но доподлинно неизвестно, какие именно химические процессы внутри ядра воспроизводят данный вид заряженных частиц. Источник. Глава 4. Параграф 12. Учебник «Ускоренный курс по внедрению в энергетику страны для первого курса Императорского университета». Автор – Сиабуч Б.А. 1991 год. Как только первый учебный день начался, я осознал, что успел позабыть, каково это – быть студентом. Вводную особо не давали, преподаватели рассказывали о том, что важно быть внимательным на парах, все слушать и записывать, записывать, записывать. Перенимать с лекций как можно больше, ведь конспекты — сила. В них заключен волшебный рецепт успеха. И самая любимая преподавательская фраза «Бегать я за вами не буду». Казалось, что они специально пытаются показать, какие все из себя крутые и неприступные, но выглядело пошло, нет, скорее даже фривольно. Набивали себе цену, словно малолетней девочки на первом свидании. А еще вся тройка преподавателей в один голос твердила, что именно их лекции самые важные. Я смотрел на все это с нескрываемым удивлением и легкой ноткой обреченности. Ведь даже в учебке бастиона, где что ни препод, то вычерный петух с огромным эго, такого не было. К Поповскому я уже успел привыкнуть. Ему прощалась легкая пафосность за то, что умел грамотно пошутить и приводил вполне достойные примеры. Связи, взаимодействие с другими влиятельными людьми помогут вам решить 97% вопросов. Задумайтесь, 97%. В дворянском обществе знакомство решает вообще все. Старайтесь быть со всеми максимально дружелюбными, ведь кто знает, когда именно вам пригодится тот или иной друг. Никита Петрович оглядел аудиторию задорным взглядом. «Возможно, кто-то из вас еще не слышал историю про Луция Кеония Золло». «Ну, не слышали?» «Нет», — хором ответили абитуриенты. «Я так и знал. Эта история про то, как Луций, будучи молодым, но уже перспективным военачальником, смог снискать поддержку среди прочих командиров во время войны с германцами, а затем и вовсе подняться на самый верх карьерной лестницы» а начиналось все с малого. Золо активно общался с офицерами, с каждым из них он был знаком лично, всегда дружелюбен, старался поддерживать теплые и даже близкие отношения. Получив невероятную поддержку от всех знакомых офицеров, Луций довольно быстро получил авторитет среди политиков. Сперва стал легатом, и спустя короткий промежуток времени дорос до военного трибуна, а через несколько лет, благодаря поддержке Сената, все по той же причине всеобщей дружбы со всеми, смог стать интерексом. Понимаете? Связи. Связи решают все. Улыбайтесь, общайтесь и никогда не ссорьтесь. «Простите», — Суворов поднял руку. «Что такое?» Поповский явно не хотел прерывать свою историю. Я не верю, что Зол мог стать между царем только благодаря дружбе. Этот человек явно должен был родиться в известной семье и обладать уникальными способностями стратега. Иначе как бы он сделал военную карьеру, да еще и убедил Сенат помочь ему? Вне всяких сомнений, господин Суворов, Луций родился в известной, но на тот момент уже угасающей семье». А еще он действительно был очень способным полководцем. Но не будь у него достаточно связей, мы бы никогда не услышали его имени. Ребята, мы историю изучаем. Для чего? Для того, чтобы вы могли на чужом примере сделать важный для вашей жизни вывод. История, она циклична. Она всегда повторяется, но подается это уже на современный лад с новыми парадигмами и технологиями. Вот и все. История Золо — ничто иное, как самое яркое доказательство того, что связи могут возвысить вас до небес. И важно не только их наличие, но и грамотное использование. В дворянской среде закон простой. Сегодня я тебе, а завтра ты мне. Усвоили? Продолжим. Для меня все это было крайне банальным. За несколько сотен лет успеваешь понять, как работают и взаимодействуют между собой все людские механизмы. За легендами всегда кто-то стоит. Человек в одиночку может лишь сиять и направлять. Для большинства процессов нужна сплоченная команда, кто бы там что ни говорил. И задача истинного светила — собрать для себя эту самую команду, разработать механизм и направлять. Кстати, из-за того, что целителей в группе всего 15, Поповский предупредил, что большую часть пар мы будем заниматься вместе с другими абитуриентами. На мировой истории к нам присоединились боевики, самая огромная группа. Мне вот интересно, и чего все так рвались на военное направление, изучил всю подноготную университета и не нашел никаких дополнительных плюшек у вояк. Ну разве что офицеры могли сразу же после университета пойти в императорскую гвардию и сделать там карьеру. Однако Толик утверждал, что военное направление — это в большей степени понт, ну то есть предмет для личной гордости, выпячивающейся и крайне нескромной гордости. Очкарик заявил, что на военном направлении учатся потенциальные сыны и дочери маминой подруги. Я сперва не совсем понял отсылку, но потом прочитал, что это оказывается молодежная шутка. Скорее даже не так. Это что-то вроде ироничной концепции. Мол, у сына или дочери маминой подруги всегда все хорошо, и таких детей ставят в пример». Хотя чаще всего данные персонажи совсем далеки от совершенства. Просто родители любят хвастаться детьми. Это же типа их заслуга, если из дитятка выросло что-то стоящее. Однако меня крайне сильно удивило то, что среди боевиков я обнаружил Оксану Волкову. Любовь очкарика номер один. Даже интересно, почему она выбрала именно военное направление. Видимо, будет в самом буквальном смысле завоевывать сердце Толика. Бедная Люси. Надеюсь, она примет данную информацию к сведению и начнет морально готовиться. Пара у Валеры показалась мне самой нормальной. Правда, когда мы зашли в аудиторию, питон с трупиком лежал на спине кверху брюхом. Выглядело не очень. Лекция была совместной с инженерами поэтому Люси расцвела и тут же убежала к Толику, который сидел в уголке, погрузившись в чтение. «Брат», — зловеще произнес я, — и схватил книгу, на обложке которой была изображена очередная кошка-жена. Благо, что на этот раз хоть одетая. «Это что за фигня? Мы же договорились!» «Чего?» — возмутился очкарик. «Это волчица и пряности. Между прочим, производственный роман. Там про торговлю. Мог спрятать или переодеть в другую обложку. Недовольно фыркнул я и, закрыв книгу, положил на стол. Посмотри вокруг. Хоть кто-то еще принес с собой на пары эту гада. Не успел я договорить, как увидел штук 10 подобных книжек. Да, с кошка-женами на обложке были далеко не все, но тем не менее. Ты отстал от жизни, старпёр. улыбнулся очкарик. В манге нет ничего предосудительного. Это такая же литература, как и все остальное, просто направлено немного на другое. На воздыхание бедных духов, которые теперь боятся выходить из комнаты, потому что все их пожирают глазами? Нет же, вот смотри, есть классическая литература. Она создана для того, чтобы вогнать тебя в тоску чтобы ты прочувствовал страдание на все сто процентов. Понимаешь? Чего? Я с ужасом посмотрел на пацана. Шучу. На самом деле, классическая литература прививает нам что-то типа вкуса. Мы читаем, как писали истинные мэтры. Следовательно, можем в перспективе отличить хорошую книгу от жуткой графомании. Уже что-то... А какой смысл в этом чтиве про кошка жен? В развлечении. Я люблю хорошее настроение. Люблю улыбаться, да и как следует посмеяться тоже. Впрочем, как и большинство нормальных людей. И такая литература вызывает у меня положительные эмоции. «Понятно, легкий эндорфин. Ничего нового», — вздохнул я. Возможно, мне действительно нужно быть малость снисходительнее к этому, но учти, ты помнишь, что стоит на кону. Я буду внимательно следить за тем, что ты таскаешь с собой на пары. Не хватало еще, чтобы ты тут со своей подушкой в обнимку сел. Володю смутился толик и взглядом указал на Люси, которая сидела рядом. Однако девчонка была настолько увлечена своим камнем предкновения что просто очарованно смотрела ему в рот, совершенно не понимая, о чем вообще идет речь. Казалось, что еще чуть-чуть, и его начнет испускать любовную розовую ауру с фигурными сердечками. Были у нас такие шутихи на корабле, что-то вроде карманного проектора. Пушистый хвост сделала такую ауру с сердечками прямо в столовой, при всех. Было весело. Правда, потом, когда мы остались наедине, Мирт получила по заднице за такие выкрутасы с руководителем. Прозвенел звонок, и Валера тут же проснулся, медленно поднял голову и внимательно всех осмотрел. Открываем учебники на 34-й странице. Глава 3, параграф 6. Духи в быту. Кстати, спустя пять минут я понял, почему Валеру называли унылым. Его голос мог усыпить абсолютно любое существо. Ну, кроме меня, конечно же. Неважно, какой голос и темп. Главное то, что УПВ давал новую информацию. Лично мне лекция показалась очень интересной и содержательной. Да и вообще, Валера явно знает побольше у устиньи и зловые. Надо будет с ним сдружиться, а вось выдаст что-нибудь интересное. Ну и последняя пара магические символы с доктором магических наук Шаденом Прохором и Агановичем. Преподаватель оказался очень эксцентричным мужчиной с хитрыми глазами и золотыми завитушками на голове, общался крайне манерно, пафосно жестикулируя кистями рук носил классический темно синий кафтан с золотыми вставками. Ну, прям не преподаватель, а купец. Вот он тянул одеяло на свой предмет сильнее всех, то и дело спрашивая абитуриентов в произвольном порядке вещи, которым должен был начать учить нас только после вступительных экзаменов. Лично мне манера его ведения лекции не особо зашла. Слишком много ответвлений на истории из жизни и куча лишней воды, которая к делу не относилась, но народу понравилось. И помните самое главное, магические символы ⁇ это основа основ, база, фундамент, на котором держится вся наша магия, заявил он сразу же после звонка. Не знаю, по мне, не будь в формуле своевольных посредников трансформаторов, то все свелось бы к обычному энергетическому программированию. В общем, Шаден меня совершенно никак не впечатлил. «Володя...» — Толик поджидал меня возле выхода из корпуса и теребил в руках какую-то небольшую серебряную коробочку. «Это я хотел уточнить. Прямо сейчас вещи положим да поедем», — с улыбкой ответил я. «Есть!» — обрадовался Толик. Хоть Толик и всеми силами пытался казаться незаинтересованным, но мне еще на обеде стало понятно, что он жаждет поскорее попасть в международный московский салон моторов. Странное название Митрич объяснил тем, что кроме автомобилей там продавалась различная техника и так называемые двухколесные мотоколяски. Судя по тому, что я нашел в сети, это обычный байк. Такими зачастую пользовались почтальоны и доставщики в огромном количестве миров типа Тиарра. Дело в том, что чаще всего люди создавали силовые установки и двигатели, работающие либо на углеродных элементах типа нефти, масла, газгута, реликтового отстоя и торфяного коктейля, либо на синтетике, которая могла накапливать энергию, поставляемую из общей сети. Соответственно, два колеса и небольшой вес рамы, совсем навесным, делали байк очень экономичным и недорогим транспортом. Но в этом мире люди особо не парились насчет топливных элементов. Толик сказал, что байки считались роскошью и крайне опасным видом транспорта. Их в основном покупали любители поиграть с адреналином в крови. «Нет, ну а что?» Летишь на скорости в 300 км в час. Из защиты на тебе лишь кевларовый шлем и легкий комбинезон с хлопковой прослойкой. Одно неосторожное движение и все. Получаешь медаль, как самый лучший донор органов для местных целителей. Но, признаюсь честно, я не имел права критиковать байкеров, потому что 600 лет назад тоже любил прокатиться с ветерком. Шанго постоянно давала мне подзатыльник за это баловство, а я лишь улыбался в ответ. Но так, по-особенному, когда принимаешь свои слабости и ничего не можешь с этим поделать. Толик называл это «лыбой дебила». «Жду не дождусь», — мечтательно выдохнул очкарик. «Я еще никогда не был в салоне моторов вживую. Только так, фоточки в сети видел». «Говорят, Сорокин там такое организовал. Есть Маколи со всего света. Но лично мне больше хочется посмотреть на японские. Говорят, они сделали огромное количество спортивных моделей. Кстати, а почему ты не советовал мне иностранцев? Зачем? Они красивые, но ненадежные. Да и сервисов, где их можно обслужить у нас, мало. Влетит в копеечку». О, как же сильно меня вгоняла в ступор эта фраза по началу моего пребывания в данном мире. Пришлось пойти на ухищрение, чтобы выудить из Регинки значение этого выражения, а обозначало оно «попасть на большие деньги», «заплатить крупную сумму». «Но почему? Ведь копейка — это младшая денежная единица», — думал я тогда. Регинка потом объяснила, что очень много лет назад монетные дворы в Москве и Твери чеканили так называемые «чешуйки» — монеты с небольшим номиналом. На них, как правило, изображался ездец. Сам хохотнул, когда услышал. Так вот, ездец, то бишь всадник, на чешуйке изображался с саблей. В итоге монетку прозвали «сабленицей» а новгородские и тверской монетные дома печатали чешуйки с ездецом, ладно, с всадником, который в руке держал копье. Соответственно, и название «копейка». Но историки эту теорию не поддержали, сказав, что «копейка» от слова «копить». Почему-то такая трактовка всем понравилась больше, чем ездец с копьем. Отсюда и пошло, что влететь в «копеечку» Придется отдать то, что за долгое время скопил. Как-то так. Небольшой урок этимологии от Владимира Люцифеича. Пс, парни!» — протянул знакомый голос из кустов. «Чего там?» Толик заинтересованно подошел к акации и отодвинул ветку. «О, Симон, ты что тут делаешь?» «Зазываю доверенных лиц в фокус-группу», — хитро улыбнувшись, ответил полублондин. «Ах, да. Я же спросил у Иришки, что это за цвет. Она сказала, что подобное называют милированием. Но у парней такое вышло из моды еще в девяносто седьмом. Что за фокус-группа?» — поинтересовался я. «Воссоздаю школьные вкусы. Мне нужны смельчаки, которые не боятся развиваться от ностальгии и пасть на колени перед цветусиком, моей маковкой». Гордо ответил Харитонов. «Школьные вкусы?» Толик явно заинтриговался. «Куда надо топать?» «Хе-хе-хе, я знал, что вы не струсите», обрадовался Симон. «Айда за мной!» В конечном итоге мы дошли до главного корпуса, где у кружка кулинарии, как говорил Харитонов, штаб-квартира. «Не знаю, кто такой Светусик и что он приготовил» но запах тут стоял обалденный. Толик аж снял очки и зажмурил глаза, произнеся: "Боже, этот аромат! Напомнило, как мы с Митричем, когда я был совсем маленьким, ходили в булочную. Он поднимал меня до уровня кассы, и я радостно вываливал монетки. Нравилось мне это. Чувствовал себя оттас каким взрослым." В общем, покупал буханку свежего белого хлеба, половину съедал, а вторую половину скармливал уткам в райском саду. «Так им же нельзя свежий хлеб», — удивился я. «Тогда было без разницы». «Ох, какие чудесные воспоминания!» — продолжал ностальгировать очкарик. «Мы пришли», — уверенно заявил Симон и распахнул широкую дверь к кухне. В нос ударил еще более мощный аромат выпечки. «Светусик, я привел к тебе новых дегустаторов». «Прекрасно! рада видеть вас!» Возле трех духовых шкафов в розовом передничке стояла пухленькая, но очень милая барышня с двумя шикарными русыми косами. «Так вот он какой, Светусик!» «Здравствуйте!» – поздоровался Толик. «Какой же потрясающий аромат! Вы тут хлеб решили испечь?» «Лучше!» — Светусик вытащила противень, накрытый полосатым полотенцем. «Это должно войти в кулинарную коллекцию. Школьные годы чудесные. Попробуйте. Мне очень важно знать ваше мнение». Как только девчонка отбросила полотенце в сторону, очкарика начало трясти, словно эпилептика в припадке. Мне показалось, что он даже на Рудольф так не реагировал. «Боже!» — выдохнул он, прикрыв ладонью рот. «Это же... это она, да?» «Та самая школьная пицца», — гордо ответила Светусик. «Пицца? Что?» Насколько мне не изменяет память, это блюдо итальянских бедняков. Туда просто скидывали все, что залежалось и было на грани утилизации. Условно, это та же солянка, только в профиль. Но даже так, небольшие расплющенные пирожки с колбаской, сыром, луком и помидорами не особо напоминали традиционное итальянское блюдо. Но, златан, меня подери. Я хочу это попробовать. Пахнет реально вкусно. Что же... Толик пришел в себя и, взяв с полки тканевую салфетку... Утолкал ее кончиком себе за воротник. «С визуальной составляющей ты справилась, но теперь давай попробуем, каковы они на вкус». «О, я тебя не разочарую», — хитро улыбнувшись, ответила Светусик. Очкарик взял один пирожок и, внимательно его осмотрев со всех сторон, сделал первый укус. «Это...» — проглотив, он уставился на девчонку. «Как ты смогла?» «Секрет фирмы?» — надменно усмехнулась местная мастерица. «Божественно!» Толик, словно молотилка, за пару секунд уничтожил остатки. «Ладно, я тоже взял одну миниатюрную пиццу и попробовал. Хм, а очень даже ничего. Какая интригующая гамма копченого, сырного и слегка кисловатого вкуса». «А это что такое догоняет в конце? Неужели маринованный огурец?» «И как тебе?» — поинтересовался Симон. «К сожалению, у нас в школе такого не было, потому что, если бы было, то я никогда не перебрался бы из Омска в Перм», — с улыбкой ответил я. «Очень вкусно. Светусик, ты молодец». А тож, гордо заявила девчонка. «Ну и второе... Господи, Господи!» Толик обомлел. Это же те самые шанишки с джемом. Уа! На втором противне лежали булочки по форме мало чем отличающиеся от миниатюрных пиц, но более румяные, а в центре небольшой тарелкой красовался круг из джема. Толик едва не пустил скупую мужскую слезу, а я был крайне удивлен. И вот этим в школе кормили аристократов? Ты чего? удивился Очкарик. Школьник, существо мобильное, быстро передвижное. Нам нельзя было задерживаться слишком долго на одной локации. А что, как не пицца с шанишкой и чаем, поможет восстановить силы? Да мы буквально выросли на этой выпечке. Светусик, мое тебе почтение. Вышло очень здорово. Я старалась, скромно ответила Пышечка. Хех! раз вкусы совпадают, теперь подумываю организовать подпольный бизнес», — алчно облизнувшись, произнес Харитонов. «Почему подпольный?» — удивился я. «Увы, готовить для студентов разрешают только по праздникам, а так. В день открытых дверей мы получили двадцать новичков, 20 отменных бойцов, которым срочно нужна практика, и мой авангард, Светусик». «Уже готова обучить их. Деньги пойдут на расширение ассортимента. Я уже нашел поставщиков всех необходимых ингредиентов. Мы разбогатеем». Конечно, было в Харитонове нечто придурковато-очаровательное. Правда, потом выяснилось, что о коварном плане прознал куратор кружка, и, к великому сожалению Толика, лавка со школьными пиццами и шанишками так и не увидела свет.